Глава 4. Алина Невская, Леди Этьен. Что скажешь? Я выдержала паузу, дав Лане не только прочитать послание, но и обдумать все, что она из него почерпнула. Девушка вернула мне письмо и нахмурилась. Я не стала ее торопить, наблюдая за теми эмоциями, которые сменяли друг друга на лице служанки. «Это очень странно, ваша светлость». Наконец осторожно ответила Лана. Слишком откровенно. Не то, чтобы я была знакома с тем, как обычно составляются письма среди аристократов, но так, такими словами, будто ловушка. Мне тоже так кажется, согласилась я. Но с другой стороны, она закусила губу, может, стоит отдать это письмо лорду Этьену, чтобы он знал о том, что замышляет лорд Эвиньо? Мы не в настолько доверительных отношениях с супругом. Отозвалась я. Теперь настал мой черед аккуратно подбирать каждое слово. Тем более, что было еще одно письмо, а я его уничтожила, как и просил лорд Довиньо. Лана поджала губы. Но ведь это заговор, попытка. Разве вашему мужу не стоит знать о нем? Это ведь и вас коснется, даже если вы откажете лорда Довиньо. Был смысл в ее словах, но, честно говоря, мне было страшно идти с этим посланием к герцогу. Непонятно, с каким настроением он меня встретит и как воспримет такого рода предложение. Было бы больше доверия между нами, может, и был бы смысл. Все же пока что он мой муж. Да, я бы хотела освободиться от этого брака, но не такими методами. Точно не такими. «Спасибо за честность», — произнесла я, забирая письмо у Ланы. «Мне нужно будет над этим подумать». «Конечно, ваша светлость». Камеристка очень низко поклонилась, будто вкладывая в это еще и благодарность за проявленное доверие. Я пока отложила письмо в сторону, не зная, что с ним будет правильнее сделать. Сжечь его мне совесть не позволит. Она меня уже сейчас уничтожает за то, что я буквально покрываю убийцу, леди Мелани. Если еще и лорд Довиньо что-то сделает, а я буду причастна к этому сокрытиям знаний, уф. Решив, что лучшим решением на этот вечер будет уйти спать пораньше, отложила все книги и принялась готовиться ко сну. Лана забегала еще несколько раз, предложила набрать ванну и поужинать в покоях, но я от всего отказалась. «Ваша светлость, вам нужны еще слуги!» — посетовала Лана, поправляя подушки. «Ты одна уже не справляешься?» — беззлобно подделая ее я, распуская волосы. От туго уложенной на затылке косы болела кожа головы «Справляюсь!» — с готовностью отозвалась девушка и тут же сникла. «Просто вам не по статусу иметь только одну приближенную служанку. Об этом уже все говорят». «Напомни мне об этом еще раз, когда перестанешь справляться с моими поручениями», — попросила я, забираясь на высокую кровать и с наслаждением утопая головой в подушке. «Хорошо, ваша светлость. Добрых снов. И тебе, Лана». Она еще не успела дверь за собой закрыть, как я нырнула в густую дрему. Меня утягивало куда-то во тьму, но я по-прежнему осознавала, что засыпаю будто находилась где-то между сном и явью. А в следующее мгновение яркая белоснежная молния расчертила сознание. И перед внутренним взором появилась фигура в белом. Фигура богини, имя которой я теперь уже знала. Рамет поманила меня пальцем, но я заставила себя шагнуть в другую сторону. «Это сон», – прошептала себе под нос, а ноги резко онемели и перестали слушаться. А Рамит приближалась ко мне, протягивая руку, продолжая беззвучно звать. И я побежала от нее, натыкаясь на стены предметы, спотыкаясь и практически падая. В какой-то момент я осознала, что нахожусь в замке. Узнаю коридор, по которому пытаюсь бежать, чтобы как можно скорее отделаться от Рамит. Впереди мелькнула дверь в покое леди Мелани. Она была приоткрыта. Тонкая полоска света легла на темные камни пола, и я рванула туда. «Может, там я смогу спрятаться от рамет? Может, там богиня меня не найдет?» Я толкнула дверь, вваливаясь в чужую комнату, и чуть было не завизжала от ужаса. Все было в крови. Пол, стены, даже потолок. Кровь медленными толчками сочилась из стыков между камней, ползла в мою сторону, заполняя собой все. — Это сон! — прошептала я, зажмуриваясь и прижимая спиной к двери. — Это просто сон! Нужно проснуться! Нужно проснуться! Я подорвалась с криком, который тут же застыл немотой на губах. Сон рассеялся. Я вновь была в реальности, в своей комнате, сидела на смятой простыне. Одеяло практически свалилось с кровати, а по щекам струились слезы. «Черт!» – прошептала я, стараясь избавиться от озноба. «Это был просто сон, самый обычный сон». Сделав несколько рваных вдохов, мне удалось взять себя в руки. За окнами загорался серый рассвет. Солнце только-только появилось на горизонте. Я проспала всю ночь, но не чувствовала себя отдохнувшей. Будто бы в самом деле бегала по коридорам замка, стараясь скрыться от вездесущей ирам. Избавиться от этого отвратительного липкого чувства, которое преследовало даже после пробуждения, удалось только ближе к обеду. А потом в коридоре меня перехватил мальчишка в красной рубашке, низко поклонился и передал записку. "Поглана. У меня дрогнул голос, когда я прочитала содержимое. Решение пришло ко мне утром. Беги в мои покои." На трильяже между двух синих книг лежит письмо. Принеси его мне. — Да, миледи, — не задавая лишних вопросов, камеристка сорвалась с места и опрометью кинулась в башню. А я вновь опустила глаза к записке, в которой меня приглашал на прогулку в парке сам лорд Этьен. Не знаю, о чем он хотел сейчас со мной поговорить, но лучше иметь за пазухой козырь, в прямом смысле этого слова. Лана вернулась через несколько минут. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся протянула мне конверт с письмом и замерла, ожидая дальнейших указаний. «Сопроводишь меня в парк, далеко не отходи». Не то чтобы я до дрожи в коленях боялась герцога, но для меня он оставался темной лошадкой, от которой не пойми чего ожидать в следующий момент. Поправив подол сиреневого платья, я распрямила плечи и шагнула навстречу неизвестности. Мужчина назначил встречу у каскада. То ли потому, что это самая узнаваемая точка, то ли по той же самой причине, по которой именно тут я разговаривала с лордом Мануа. Здесь настолько шумно, что нас никто не сможет подслушать. Я заметила темную широкоплечью фигуру издалека. Герцог стоял спиной к замку, устремив взгляд поверх каменных стен в сторону скал. Шумела падающая со ступеней вода, а разлеталась искристыми капельками. Солнце выглянуло из-за туч, будто специально для того, чтобы ослепить меня этим видением. — Ваша светлость! — я собрала всю волю в кулак, заговорив первой, когда между нами оставалось несколько шагов. Лана застыла у меня за спиной в низком поклоне, я же только слегка опустила голову. — Ваша светлость! — Герцог обернулся, на его губах мелькнула едва заметная усмешка. Но тут же погасло, будто ее и не было вовсе. — Рад, что вы нашли время для встречи. — Будто у меня был выбор, и я могла отказаться. — Нет, могла, конечно, но кто знает, чем бы потом аукнулся мне этот отказ. Не хотелось бы лишний раз провоцировать зверя. Да и к тому же, сейчас неплохое время, чтобы хоть как-то наладить отношения. «Прекрасная погода, не находите?» Беззаботно поинтересовался генерал королевской армии, поднимая взгляд к небу. Я тоже посмотрела вверх. Судя по тем тучам, которые стремительно ползли с запада, опять быть дождем. Возможно, даже с грозами. Так что пока ничего прекрасного в этой погоде я не видела. Мне больше по душе погожие дни. «Вот как? А разве это не скучно?» «В предсказуемости есть свой шарм, Мюлорд». «Может быть, может быть», — покивал он, бросив в мою сторону взгляд. «Я бы, может, и согласился с вами еще не так давно, но сейчас могу сказать, что непредсказуемость делает наше существование красочнее и живее. Никогда не угадаешь, что случится в следующий момент». «Я пока не понимала, к чему он ведет». Вряд ли этому мужчине настолько нечем заняться, что он попросту решил поболтать о погоде. Так что я не спешила. Роналд тоже замолчал. Пауза начала затягиваться. Лорд Акеама прислал приглашение на прием. Нарушила я тишину, выбрав самую безопасную тему. Хотите его посетить? Поинтересовался лорд Атьян, будто ему было до этого какое-то дело. Если выдастся такая возможность. Думаю, что выдастся. Этим утром Его Величество снял ограничения на въезд и выезд из наших земель. Я зацепилась за слово «наших» и напряглась еще сильнее. Еще недавно мне явно указывали на то, что я никто и звать меня никак, несмотря на родословную. А теперь эти земли внезапно стали нашими. Так. Да. До чего же дойдет этот разговор, если уже начало настолько интересное? — Отличные новости. Значит, теперь нашим людям станет проще жить. — Вы все так же беспокоитесь о народе. Лорд Мануа говорил, что вы собираетесь объявить траурный день. — Да, день памяти, — кивнула я. — Многие потеряли близких из-за вспышки алой смерти. Нужно почтить их память. Или вы против? В моем вопросе прозвучала тень вызова. В зеленых глазах герцога сверкнул интерес, а на губах вновь мелькнула усмешка, будто он потешался надо мной. «Нет, я не против. Хотелось бы только знать, насколько сильно пострадает казна герцогства в этот раз. Что вы планируете устроить, дорогая жена?» Изначально я думала сделать что-то с бумажными фонариками, которые можно отпустить в небо. Но стоило генералу напомнить о нынешнем положении казны, а мне вспомнить о письме, которое сейчас надежно было спрятано в складках платья. «День тишины», — отозвалась я. «Пусть утратившие близких молчат весь день. А еще зажгут свечи у окон в ночи. В знак прощания с дорогими людьми. Это не должно сильно ударить по казне». «Не должно». Протянул мужчина, слегка наклонив голову и рассматривая меня. «Хорошая идея. Вы займетесь этим? Или мне послать гонцов в отдаленные поселения?» «Как вам будет угодно?» «Ну, конечно». Опять усмешка, от которой меня уже начинало бросать в дрожь. «Вы ведь теперь обладаете теми же полномочиями, что и я?» На эту странную фразу я предпочла ничего не отвечать. От взгляда герцога стало как-то некомфортно, будто он ждал какого-то моего признания. «Даже пользуетесь моими документами, леди Адель, так?» «Не понимаю, о чем вы говорите?» Мне стоило огромных усилий сохранить отрешенный тон, а вот руки похолодели. «Черт, он что, узнал о том, что я копалась в его бумагах?» как? «Меня все же видели и обо всем доложили герцогу?» «Все же неожиданности сильно красят нашу жизнь!» Так же беззаботно отозвался мужчина. «Или вы все еще со мной не согласны, ваша светлость?» «Если вы хотите что-то обсудить, — резко выдохнула я, — давайте обсудим. «Хватит ходить кругами, ваша светлость, а то я начинаю чувствовать себя добычей, вокруг которой кружит хищник». — Вот вы и показали свое настоящее лицо. Роналд повернулся ко мне, взгляд стал цепким. — Так что вы делали в моем кабинете, леди Этьен? — Не стоит отнекиваться. Вы коснулись ключа, на котором стояла магия оповещения. — Меня не видели. А если и видели, то еще не успели сообщить. — Искала документы, касающиеся нашего брака. — Честно ответила я выдерживая тяжелый взгляд генерала. — Вы же не хотели мне их показывать? — Нашли? — Да. — И вам от этой определенности стало легче? — скинув левую бровь, поинтересовался мужчина. — Определенность всегда предпочтительнее, — повторила я ту же мысль, которую озвучивала по поводу погоды. — И я бы хотела поговорить с вами об этом, лорд Этьен. — О браке? — Роналд хмыкнул. — Или о доверии? «Вы ведь не доверяете мне, леди Адель?» «А должна?» Вот тут я искренне удивилась. «Вы ведь даже не озаботились тем, чтобы узнать меня. Вы женились на больной девчонке. Думали ли вы, что она когда-нибудь станет здоровой?» «Да, вы пригласили лекаря, который смог поставить меня на ноги. Но верили ли вы в самом деле, что его методики сработают?» «Если бы не верил, не стал бы приглашать», — резко отозвался мужчина. Правда? Мне стало до ужаса обидно. Вначале за Адель, а потом уже и за себя. И это вы сейчас мне говорите о доверии, ваша светлость? Не вы ли собирались отослать меня в монастырь после рождения наследника, а леди Малыне сделать следующей герцогиней? И о каком доверии тогда можно говорить? Что? Рунольд нахмурился, его взгляд сосредоточился. Он будто был шокирован услышанным и сейчас пытался найти подтверждение словам в выражении моего лица. — А что, об этом я знать была не должна? Злость подстегнула меня повысить голос. — Увы, как бы вы ни старались сохранить свой план в тайне леди Довиньо с радостью делилась им с придворными и слугами. Герцог помрачнел. — Это ложь. Я никогда не планировал брака с леди Довиньо. И никогда не планировал отсылать вас, в каком бы состоянии и положении вы ни были. Только если бы вы сами захотели уехать. Вот как! Брови у меня взлетели еще выше. То есть для меня были бы созданы такие условия жизни, чтобы я сама решила уехать в монастырь. любопытно ваша светлость. Леди Этьен, если вы успокоитесь и позволите мне договорить вздохнув, попросил мужчина, то услышите, что я не участвовал в тех планах, о которых рассказывала леди Мелани. Конечно, сейчас же проще простого спихнуть все на нее. Леди Мелани не сможет подтвердить или опровергнуть ваши слова. Для леди Мелани уже был найден будущий муж. Дождавшись моего внимания, Роналд продолжил. Она должна была покинуть замок к зиме когда все приготовления к свадьбе были бы закончены. А если бы вы чуть больше времени и магии потратили, пока копались в документах, то нашли бы еще один пакт, который был составлен между мной и вашим отцом. В нем говорится, что я не могу расторгнуть будущий брак с вами. Никакими способами. Даже ваша смерть не станет веской причиной. Потому что если умрете вы, умру и я. «Что?» — я запнулась на полусловие. Недоверчиво глядя на мужчину напротив, теперь уже я пыталась найти тени лжи в эмоциях, что отражались на его лице, но не могла ни за что зацепиться. «Я не мог стать вдовцом, не мог разорвать наш с вами брак, а значит, не мог обещать леди Мелани все то, о чем она рассказывала». Подвел черту Роналд. Я не знаю, почему леди де Виньо распространяла такие слухи. От вас о них я слышу в первый раз. Видимо, будь между нами чуть больше доверия, этого бы не произошло. Доверие нужно заслужить, ваша светлость. Я все же нашла в себе силы, чтобы ответить на это откровение защитной колкостью. Пусть мы и женаты, но не знаем друг друга. Разве на таком фундаменте строятся доверительные отношения? «Желаете узнать меня получше?» Усмешка вновь мелькнула на губах герцога. «Неожиданно!» «Разве?» Я опять удивилась его реакции «Если уж мы с вами женаты...» Я мысленно добавила слово «пока». В пахте не было речи о том, что брак не могу расторгнуть я. А это была еще одна зацепка. «Я бы хотела узнать вас получше...» Уж простите, ваша светлость, но я именно так вижу брак. Люди должны хотя бы знать друг друга. Я уже молчу о чувствах. Как я вижу, они никого не волнуют в договорных браках. Увы, договорные браки есть и были всегда, вне зависимости от мира и эпохи. Герцог пока молчал, давая мне возможность выговориться, и я решила ею воспользоваться. Вы правы, ваша светлость, я вам не доверяю. Настал мой черед подводить черту. — Я вас совершенно не знаю. Так может, нам стоит начать со знакомства, чтобы вы перестали восторгаться красочностью, которую приносят в нашу жизнь неожиданности? — Знакомство, доверие, а уже потом брак? — с насмешкой уточнил Роналд. — Именно, — я кивнула. — Вас что-то не устраивает в этой схеме? — Да нет. Она звучит вполне логично, леди Адель. Мужчина отступил на шаг и неожиданно поклонился. — В таком случае позвольте представиться, Ваша Светлость. Роналд Этьен. Герцог, генерал, воин и человек. Ваш муж. Пусть вы это пока и не готовы принять. — Да он просто издевается. Меня будто током ударило. В следующее мгновение я уже сжимала в руках конверт, который до этого надежно хранился в складках платья. Я, пожалуй, сразу перескочу на следующую ступень. На доверие. Это письмо пришло мне от лорда Девиньо. И что-то мне подсказывает, что вам стоит на него взглянуть. Воткнув распечатанный конверт в руку мужа, я развернулась на пятках и, не прощаясь, поспешила к замку. Придурок! Я думала, с ним можно договориться. Выйти на какую-то тропу перемирия ради всеобщего блага. А он просто решил поиздеваться.